Цель и смысл нашей жизни вперёд, вперёд мы идём неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали. Как хорошо вы говорите. Сегодня здесь дивно. Да. Погода удивительная. Что вы со мной сделали, Петя? Отчего я уже не люблю вишнёвого сада, как прежде? Я любила его так нежно, Мне казалось, на земле нет лучшего места, как наш сад. Ну, вся Россия наш сад. Земля великая и прекрасна. Есть на ней много чудесных мест. Подумайте, Аня, ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники.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 Но чужой счёт, на счёт тех людей, которых вы не пускаете дальше передний. Дом, в котором мы живём, давно уже не наш дом. Я уйду, даю вам слово. Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны, как ветер. Как хорошо вы сказали. Верьте мне, а не верьте. Мне ещё нет 30, я молод. Я студент, но я уже столько вынес. Куда только судьба не гоняла меня, где я только не был. И все же я предчувствую счастье, Аня. Я уже вижу его. Ай, восходит луна. Аня, где ты? Да, восходит луна. Вот оно. Счастье все ближе и ближе. Я слышу его шаги. И если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие. А! Да. Где ты? Опять это Варя. Возмутительно. Что ж. Пойдёмте к реке. Аня! Там хорошо. Аня! Пойдёмте. минат фарами Большой круг балансе Э! Каваллеры на колени и благодарите дам. Прошу, дайте пройти. Я полнокровный. Со мной уже два раза удар был. Танцевать трудно, но здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник в Царство Небесное. говорил будто древний род наш семяновых писчиков происходит от той самой лошади, которую Калигула посадил в сенате. А у вас фигури в самом деле есть что-то лошадиное. Что ж, лошадь хороший зверь. Лошадь продать можно. О, мадам Лопахина. О, мадам Лопахина. А облезлый барин. А, да-да-да-да. Облезлый барин. И горжусь этим. Вот, наняли музыкантов, а чем платить? Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла бы у вас на что-нибудь другое, то вы могли бы перевернуть землю. Ницше, философ, громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно. А вы читали Ницше? Э, ну, мне Дашенька говорила. А я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай. Послезавтра 310 руб. платить. 130 уже достал. Где деньги? Где деньги? А. Где деньги? Потерял деньги. Где деньги? Вот они, за подкладкой, ух, ух даже в пот ударил, а! Да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да-да-да, а чего так долго нет Леонида, что он делает в городе, ведь все уже кончено там, имения проданы и литарги не состоялись, ну и зачем же так долго держать в неветине? Ну, дядечка, купил, я в этом уверена Ага, да Бабушка прислала ему доверенность, чтобы он купил на её имя с переводом ДДД. Это на для Ани. И я уверена, б -б -б Бог поможет дяде-дятечке Копе. Ярославская бабушка прислала 15.000. А этих денег не хватил бы даже проценты заплатить. Ах, сегодня решается моя судьба. Судьба, надо Лапахина. Вечный со студент уже да-да два раза увольняли из университета. Бдд. Ну что же ты сердишься, Варя? Он вроде тебя Лапахина. Ну так что ж? Хочешь выходить за Лапахина? Он хороший, интересный человек. Не хочешь? Не выходи. Тебя, Дуся, никто не ненавидит. Я я я смотрю на это дело серьёзно, мамочка. Надо прямо говорить. Он ха-ха-ха хороший. Человек мне нравится. Не выходи. Чего же ждать, не понимаю. Мам, ну не могу же я сама делать ему предложение. Вот уже 2 года всем мне говорят про него, а он или молчит, или шутит. Если бы были деньги хоть немного, бросила бы я всё и ушла бы в монастырь в Болгалепие. Студенту надо быть умным. Только вот без дела не могу, мамочка. Мне каждую минуту надо что-нибудь делать. И пеходов бильярдный кий сломал. Да, зачем же пеходов здесь? Что ему позволил на бильярде играть? Не дразните её, Петя. Вы видите, она и без того в горе. Ну что ж она всердная. Не в своё дело суётся. Всё лето не давала покоя ни мне, ни, ни а, не боялась, как бы у нас романы не вышло. Какой ей дело? И к тому же, я вида не подавал. Мы выше любви. А я вот должно быть ниже любви. А чего нет Леонида? Вот только бы знать, продана имя или нет. Вы ну, знаете, продана ли сегодня имя или не продана, не всё ли равно. С ним давно уже покончено. Нет, поворота назад, заросла дорожка. Не надо обманывать себя хоть раз в жизни, взглянуть правде прямо в глаза. Какой правде? Вы видите, где правда, где неправда? А я точно потеряла зрение, я ничего не вижу. Вы смело решайте все важные вопросы. Но не потому ли это, что вы молодые, что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Да.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 Пожелей, ты меня добрый, хороший человек. Вы знаете, я я сочувствую вам всей душой. Ну надо иначе. Иначе это сказать. У меня сегодня тяжело на душе. Дрожит душа от каждого звука. И уйти к тебе не могу. Мне вот дуй, в одной тишине страшно. Не осуждайте меня, Петя. Я вас люблю как родного. Я охотно отдала бы за вас Аню. Только голубчик, надо же учиться, надо курс кончить. Не правда ли? Да? Mm -hmm. И надо что-нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь, но а я, знаете, не желаю быть красавцем. Вы уронили. Это из Парижа телеграмма. Ага. Mm. Этот дикий человек опять заболел. Он просит прощения, умоляет приехать. У вас, Петя, строгое лицо. Но что же делать? Он болен. Угу. Он одинок. Угу. И кто там поглядит за ним? Кто даст ему вовремя лекарства? Да что ж тут скрывать? Я, я люблю его. Это же ясно. Это камень на моей шее. И я иду с ним на дно. Но и жить без него я не могу. Я не могу. Не думайте дурно, Петь, не говорите ему ничего. Простите ну, за откровенность, Боградя. Петь он вас обобрал. Нет, нет, нет, нет, нет, не надо так, не ну, надо ничего негодяй. Только вы одна не знаете этого. Он мелкий негодяй, ничтожество. Вам 27 лет, а вы всё ещё гимназист второго класса. И пусть. Надо быть мужчиной. В ваши годы надо понимать тех, кто любит. Не надо с маму любить. Да, да, да, да. Ну у вас нет чистоты. Вы просто частиёлка, смешной чудак, вы урод. Что она говорит-то? Я выше любви. Вы не выше любви, а просто вы, вот как говорит, наш фирст, вы не дотёпа. Боже мой, чтобы в ваши годы и не иметь вкусов. Классно, что она говорит. Это ужасно. Не могу. Я уйду, уйду. Между нами всё кончено. Дети, да погодите вы. Ну вот смешной человек, ей богу, я я пошутила, Петя. А? Что там такое? Петя с лестницы упал. Ну какой чудак этот Петя. Ну, Петя, ну чистая душа. Я прошу прощения. Идёмте танцевать. Да, дедушка. Не здоровец. Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны. А теперь посылаем за почтовым чиновникам и начальникам станции. Да и те они в охотку идут. Что-то ослабел я. Барин покойный, дедушка, всех сургучом пользовал. Ох, человек болезный. Я сургуч принимаю каждый день уже лет 20, а то и больше. Может, я от него и жив. Спасибо. <сослужа> <сослужа> Ах... Я посижу. Устала. А сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже продан сегодня. Кому продан? Не сказал кому. Ушёл. Петя, пойдёмте танцевать. А это там какой-то старик болтал, чужой. А Лёня, да, Андреевич. Ещё нет. Не приехал. А кто на нём лё? Et demi-saison. Того, гляди, простудится. Хмм. Молодежь зелёная. Боже, ну я сейчас умру. А, пойдите, я ж узнайте. Вы знаете, кому продано? Да он давно ушёл, уже старик-то ушёл. Ну что вы смеётесь? Чему вы рады? Он уж очень эпихолос смешной, пустой человек. 22 несчастья. Фирс, если продадут именно, то куда ты пойдёшь? Куда прикажут, туда и пойду. От чего у тебя такое лицо? Ты не здоров? Шёл бы, знаешь, спать. Да. Я уйду спать. А без меня тут кто подаст, кто распорядится? Один на весь дом. Любовь Андреевна, позвольте обратиться к вам с просьбой, будьте так добры. Если опять поети в Париж, Ну возьмите меня с собой, сделайте милость. Вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука. На кухне корм безобразный. Возьмите меня с собой, ну будьте так добры. Позвольте просить у вас на волшишку прекраснейшая, очаровательная. Все-таки 180 рубликов я возьму у вас Возьму 180 рубликов Что это сердце тихо так бьется Что за тревога волнует мне грубо Барышня велит мне танцевать Кавалеров много, у -у -у. а дам мало А у меня от танцев кружится голова Сердце бьется, угу. Фирс Николаевич. А сейчас чиновник с почты такое мне сказал, что у меня дыхание захватило. Что же он тебе сказал? Вы, говорит, как цветок. Невежество. Как цветок. Я такая деликатная девушка. Ужасно люблю нежные слова. А -а, закрутишься ты. Закрутишься ты. вы, а вдотье Фёдоровна, mm. не желаете меня видеть. Как будто я какое насекомое. Ах, кххх. Что вам угодно? Несомненно, вы правы. Я знаю свою фортуну. Mm. Каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье, и к этому я давно уже привык. Вы дали мне слово. И хотя я прошу вас, после поговорим. А теперь оставьте меня в покое. А теперь mm -hmm. я мечтаю. <связывая> У меня несчастье каждый день, и я только улыбаюсь, даже смеюсь. Ты всё ещё не ушёл, Семён? Как какой же ты право неуважительный человек. Вступай отсюда, дудуняша. То на бильярд ты играешь, и кий сломал, то по гостиной расхаживаешь, как г -г -г гость. Работаю ли я? Хожу ли я? кушали или играли на бильярде, про то могут рассуждать только люди, понимающие и старшие. Ты смеешь мне говорить это? Ты смеешь? Значит, я ничего не понимаю, да? Убирайся же отсюда. Секунду. Попрошу вас выражаться деликатным способом. Идём минуту вон отсюда. Во-во-вон! Я на вас буду жаловаться. А ты на назад ты идёшь. Иди, иди, иди. Я тебе покажу. А, ты идёшь, идёшь. Вот тебе. Вот. А. Ой. Покорнейше благодарю. Дави на. А, ничего. Покорно благодарю за приятное угощение. Не стоит баба благодарностью. Я, по-моему, не ушибла. Да нет, ничего. Шишка, однако, скот огромная. А, Ермала Алексеевич. Виду, видать, слыхом слыхать. Колись кого тебя побахивает, милый мой. Об этом здорово веселимся. Это вы? Это вы, Гермолай Алексеевич. Отчего ж так долго? А где Леонид? А, Леонид Андреевич со мной приехал. Он идёт. Ну что? Были торги. Ну, говорите же. Торги кончились. Кончились к 4 часам. Мы к поезду опоздали, пришлось ждать до половины десятого. Ой, у меня немножко голова кружится. А, ха, вот и Леонид Андреевич. Леня, что? Леня, ну! Ну, скорее же, ради бога. Вот, Фирс, возьми тут анчоусы, кершинские сельди. Я сегодня ничего не ел. Столько я выстрадал. Дашь мне, Фирс... Пядец. Что на торгах? Расскажи вы же. Ну, продат вишнёвый сад. Продатно. Кто <продан> купил? Э, ну, так я купил. А? Я купил. Э, погодите, господа, э, сделать мне сегодня в голове помутил, говорить не могу. Ах ты. Пришли на торга. Там уже Диреганов. У Леонида Андреевича было только, э, сколько, 15, и ещё Диреганов сверху долго сразу надавал 30. Иже дело такое, я схватился с ним, надавал 40. Он 45, я 55. Он, значит, по 5 добавляет. Я по 10. Но кончилось. Остался за мной. Вишнёвый сад теперь мой. Мой. Мой. Боже мой, господи. Вишнёвый сад мой. Скажите мне, что я пьян. Не в своём уме, что что всё это мне Представляется, а -а -а -а! если бы мой отец и дед встали из гробов и посмотрели на всё происшествие, как их ярмалай, битый, малограмотный ярмалай, который зимой босиком бегал, как этот самый ярмалай купил, имене, прекрасней которого ничего нет на свете, я купил, имене. Где где ты, отец, были рабами. Где их не пускали даже в кухню. Я сплю. Это только мерещится мне, только кажется. А Варя. Варя бросила ключи, хочет показать, что она уже не хозяйка здесь. Ну это всё равно. Эй, музыканты, играйте! Приходите все смотреть, как Ермалай Лопахин. Хватит топором по вишнёвому саду. Настроим мы тут дач. И наши внуки, и правнуки увидят тут новую жизнь, музыка, играй. Аж. А, а чего же? А чего же вы меня не послушали? Бедные, хорошо. Не вернёшь теперь. Пусть небо всё это прошло. Скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь. Она плачет. Пойдём в зал. Пусть она одна. Пойдём. Что ж такое? А, музыка играй. Идёт новый помещик. владелец вишнёвого сада. Ай, за всё. За всё могу заплатить. Мама. Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, я люблю тебя. Я я благословляю тебя. Вишнёвый сад продан, это правда. Но не плачь, мама. У тебя осталась жизнь впереди. Осталась твоя хорошая, чистая душа. Пойдём со мной, пойдём, милая. Мы насадим новый сад, роскошнее этого. Ты увидишь его и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час. И ты улыбнёшься, мама. Пойдём, милая. Пойдём. Спасибо, братцы! Спасибо вам! <сл altogether> О! Простой народ прощаться пришёл. Я такого мнения, Ермал Алексеевич, народ добрый, но мало понимает. Ты отдала им свой кошелёк люба. Так нельзя, так. Как так нельзя? А я не смогла. Я не смогла. Пожалуйте, покорнейше прошу. Ко По стаканчику на прощание. Из города не догадался привезти, а на станции нашел вот только одну бутылку. Ну что ж, господа, не желаете? Знал бы, не покупал. Ну и я пить не стану. Выпей, яша, хоть ты. С отъезжающими счастливо оставаться. Это шампанское... не настоящие, могу вас уверить. 8 руб. бутылка. Ой, холодно здесь чертовски. Так не топили сегодня, всё равно уезжаем. Что это ты? Атудавольствие. На дворе октябрь, осеннично и тихо, как летом. Строится хорошо. М-м, да. Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего 46 минут. Мне кажется, ехать уже пора. Лошади поданы. Черт его знает, где мои калоши, а? Пропали. Аня! Аня, нет моих калош, не нашел! А мне в Харьков надо. Да, -с. поеду с вами в одном поезде. В Харькове проживу всю зиму. Я всё болтался с вами, замучился бездела. Не могу без работы, не знаю, что теперь делать с руками. Болтаются как-то странно, точно чужие. Сейчас уедем и вы опять примeти за свой полезный труд. Выпей-ка стаканчик. Не стану. А -а -а. Значит, в Москву теперь? Да. Провожу их в город, а завтра в Москву. М-м, да, что ж, э-э Профессы рано не читают лекции, небось всё ждут, когда приедешь. Но да не твоё дело. Сколько лет как ты в университете учишься? Ой, придумай. Отсмеялся, так вот придумай что-нибудь поновее, а? Куда запропастились мои калоши? Знаешь, мы, пожалуй, не увидимся больше. Так вот, позволь мне дать тебе на прощание один совет. Угу. Не размахивай руками, а? И тоже вот строить дачи, рассчитывать, что из дачников со временем выйдут отдельные хозяева это тоже, значит, размахивать. Как никак всё-таки я тебя люблю. М-м. Да, да, у тебя тонкий, нежный палец, как у артист. У тебя тонкая, нежная душа. Навращай, голубчик, вращай. Спасибо за всё. Если нужно, возьми у меня денег на дорогу. А для чего мне? Mm. Мне нужно. Так ведь у вас нет. Есть. Благодарю вас. Mm. Я за перевод получил вот они тут в кармане. Колош мы их нет. Да вы, вы, возьмите вашу гкгадость. А что же вы сердитесь, Варя? Ну это, знаете, не мои колоши. Я весной посеял маку 1010 и теперь заработал 40.000 чисто. Предлагаю тебе займы, потому что могу. Зачем же нос драть? Я мужик, по просту. Твой отец был мужик, мой аптекарь. Из этого не следует решить ничего. Но оставь, оставь. Дай мне хоть 200.000, не возьму я. Я свободный человек. И всё, что так высоко и дорого цените вы все, богатый и нищий не имеет надо мной ни малейшей власти. Вот как пух которыно вьётся по воздуху. Я могу обходиться без вас. Я могу проходить мимо вас. Я силён и горд. Человечество идёт к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле, и я в первых рядах дойдёшь? Дойду. Или укажу другим путь, как дойти. Ну, прощай, голубчик. Пора ехать. Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь, зная себе, проходит. Леонид Андреевич, говорят, принял место. Будет в банке, шесть тысяч в год. Только ведь не усидит, ленив очень. Мама вас просит, пока она не уехала, чтоб не рубили сада. В самом деле, а неужели не хватает так-то? Сейчас, сейчас. Эки, право. Хм. Фирса отправили в больницу. А я утром говорила, отправили, надо думать. Семён Пантелеевич, справьтесь, пожалуйста, отвезли ли Фирса в больницу? Долголетний Фирс в починку не годится. Ему надо к врачам. А я могу ему только позавидовать. Ну вот. Конечно, Положил чемодан на картонку со шляпой и раздавил А так и знал Двадцать два несчастья Фирса отвезли в больницу Отвезли А чего же письмо не взяли к доктору? А, так надо послать вдогонку Где Яша? Скажите, мать его пришла Хочет проститься с ней Ай, выводит только из терпения ЗВОНОК хоть бы взглянули разочек. Яша, вы уезжаете. Меня покидаете. Что ж плакать? Эх, через 6 дней я опять в Париже. Даже как-то не верится. Viv la France. Пишлете с Парижа письмо. Ведь я вас люблю, Яш. Так люблю.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 Сколько видели эти стены? Аня, сокровища моё, ты сияешь. Твои глазки играют, как два алмаза. Ты довольна? Очень? Очень. Начинается новая жизнь, мама. В самом деле, теперь теперь всё хорошо. До продажи вишнёвого сада мы все волновались, страдали, а потом, когда вопрос был решён окончательно, все успокоились, повеселели даже. Я банквский служака теперь я финансист этот жёлтый в середине. А ты, Люба, как никак выглядишь лучше, это несомненно. Да. Да. Нервы мои лучше, это правда. Выносити мои вещи, Яша. Пора. Девочка моя, скоро бы увидимся. Я уезжаю в Париж, буду жить там на те деньги, которые прислала твоя Ярославская бабушка на покупку имения. Да здравствует бабушка. А денег этих хватит не надолго. Ты, мама, вернёшься скоро-скоро? Я подготовлюсь, выдержу экзамен в гимназии. и потом буду работать, тебе помогать. И мы будем читать в осенние вечера. Прочтём много книг и перед нами откроется новый чудесный мир. Мама, приезжай. Приеду. Моё золото. Все нас бросают. Варя уходит. Мы стали вдруг не нужны. Ой, ой, дядя дружаца. Забущот. Мои почтеннейшие, воды, воды дайте. За деньгами не бось, слуга покорный ухожу от греха. Да мне их не было, спрекраснейшая. Ты здесь, рад тебя видеть. Громаднейшего ума человек. Возьми. Получи 400 руб. За мной остаётся 840. Точно во сне. Ты где же все? Постой, Шарка. Событие необычайнейшее. Приехали ко мне англичане. И нашли в земле какую-то белую глину. Итак, Иван-400. Прекрасная, удивительная. Остальные потом. Сейчас... Один молодой человек рассказывал в вагоне, будто какой-то великий философ советует прыгать с крыш. «Прыгай!» — говорит. И в этом задача. Вы подумайте. Ой, воды, воды. Какие а? же это англичане? Сдал ему часто с глины до 24 года. А теперь, извините, некогда. Надо скакать дальше. Поеду к Знайкову, к Кардамонову. Всем должен. Желаю здравствовать. В четверг заеду. Мы сейчас переезжаем в город. А завтра я за границу. Как? Почему в город? А то-то я гляжу на мебель, чемоданы. Но их Ничего. Будьте счастливы. Бог побожествует вам. Дать руку любой адрет. Целую. А дойдёт до вас слух, что мне конец пришёл. Вспомните вот эту самую лошить и скажите: Был на свете такой-сякой Симеонов-пищик. Царство ему небесное. Да, да, да. Теперь можно и ехать. Уезжаю я с двумя заботами. Первое – это больной Фирс. А, ещё 5 минут можно. Мама Фирсы уже отправили в больницу. Яша отправил утром. Ага, ага. А вторая моя печаль Варя. Она привыкла рано вставать и работать, без труда она как рыба без воды. Похудела, побледдела, плачет, бедняжка. Вы это очень хорошо знаете, Ермалай Алексеевич. Я мечтала выдать её за вас. Да и по всему было видно, что вы женитесь. Анюшка, ты иди. Угу. Она вас любит, она вам по душе. И я не знаю, не знаю, почему вы точно сторонитесь друг друга. Хмм. <как> я <как> сам тоже не понимаю, признаться. Как-то странно. Всё. А если есть ещё время, то я хоть сейчас готов покончим сразу и баста и. А без вас я чувствую не сделаю предложение. Ух, прекрасно. Превосходно. Ведь одна минута нужна только. Я её сейчас позову. Кстати, шампанское есть. В стаканчики пустые. Кто-то уже выпил. Да, это называется вылокоть. Прекрасно. Мы выйдем. Яша, Алис, я ее позову. Варя, Варя, оставь все, пойди сюда. Иди, иди. Иди. Странно, никак не найду. А что вы ищете? Да, сама уложила и не помню. Вы куда ж теперь, Варвара Михайловна? Я? Да. К Рагулиным? Да, договорилась с ними смотреть за хозяйством. В экономике, что ли? А, это в Яшнево. Верст 70 будет. Да, да, да, да. Ну, вот и кончилась жизнь в этом доме. Эти же это. И, может, я в сундуку ложила. Да, да, да. Ж жизнь в этом доме как кончилась. Больше уже не будет. М-м, да. А я в Харьков уезжаю. А? Сейчас. Вот с этим поездом. Э, дела много, а вот тут во двории оставляю и пеходова. А я его нанял. А, <смех> да. Что ж. Да. М-м. В прошлом году об эту пору уже снег шёл. Ну, если припомните. А теперь тихо, солнечно. Только что вот э, холодно. Градуса 3 мороза. Я не проклетел. М-м. Mm. Угу. Да, и разбит у нас градусник. Ермолай Алексеевич! Сию минуту! Что? Надо ехать. Да-да, пора, мамочка. Я Карагулиным поспею сегодня. Не опоздать бы только к по-по-поезду. Аня, одевайся! Теперь можно и в дорогу. В дорогу. Друзья мои, милые, дорогие друзья мои. Покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать? Могу ли удержаться, чтобы не высказать на прощание те чувства, которые наполняют теперь всё, всё моё существо. Не надо, не надо, не нужно. Так. Дуплетом жёлтовавшим в серединеном. Молчу. Что ж, господа, пора ехать. И пеходов, моё пальто. Я посижу ещё одну минутку. Точно раньше я никогда и не видел, какие в этом доме стены, какие потолки. Теперь я гляжу на них сжатностью, с такой нежной любовью. Помню, когда мне было 6 лет, в троицын день, я сидел на этом окне и смотрел, как мой Отец шёл в церковь. Все вещи забрали. Кажется, всем. Ты же епиходов смотри, чтобы всё было в порядке. Будьте покойны, Ермалай Алексеевич. Что-то у тебя голос такой. А, я сейчас воду пил, что-то проглотил. Невежество. Уедем. И здесь не останется ни души. До самой весны. Господа, идемте садиться в экипажи Уже пора Сейчас поезд придет П -п Петя, вот они Ваши к -к калуши возле чемодана Какие они у вас Ясные, старые Идем, господа Поезд, станция Круазе в середину Белого дуплетом в угол Идемте Все здесь? Никого там нет? Ага <клево> Здесь вещи сложены, надо запереть. Идём. Прощай, дом. Прощай, старая жизнь. Здравствуй, новая жизнь. Значит, да весны. Выходите, господа. До свидания. Сестра моя... Сестра моя... О, мой милый, Мой нежный, Прекрасный сад! Моя жизнь, моя молодость, Счастье мое! Прощай! Прощай! Мама! Ау! В последний раз взглянуть на стены, на окна, по этой комнате любила ходить покойная мать сестра моя сестра моя мама ау мы идём А меня забыли, ну чё вы, я тут посижу, Леонид Андреевич, не больше, чтоб ты не надел, в пальто поехал. Я-то не поглядел, молодо, зелено, жизнь-то прошла. Лово не жил. Я подежу. Скинуть тебе нервы. Ничего не осталось, ничего. Эх ты. Не дотял. Вы слушали радиоспектакль по мотивам пьесы Антона Павловича Чехова Вишнёвый сад. Действующие лица и исполнители: Раневская Любовь Андреевна Помещица, Ольга Кирсанова Миропольская. Аня, её дочь Наталья Виноградова. Варя, её приёмная дочь Алла Еминцева. Гаев Леонид Андреевич, брат Раневской Вадим Бачанов. Петя Трофимов, студент. Юрий Елагин, Семёнов-Пищик помещик, Александр Васильев, конторщик и пеходов, Виталий Кузьмин, Дуняша, горничная, Полина Красавина, лакей Яша, Кузьма Стомоченко, Фирс, Сергей Мученников, Лопахин Ермалай Алексеевич, купец, заслуженный артист России, Александр Строев. Звукорежиссёр Алексей Худиков, музыкальное оформление Наталии Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссёр Светлана Каренникова.